Глава одиннадцатая Проснувшись на следующее утро, Николетта чувствовала себя отдохнувшей и расслабленной. Не торопясь, вышла в кухню, где Пенелопа давно уже позавтракала, но снова села с подругой за стол, чтобы составить ей компанию. Они говорили о каких-то пустяках, как каждое утро, и вдруг одновременно осеклись и уставились друг на друга. Они вели себя, как обычно, потому что... Потому что никто не позвонил, не прислал сообщения. Потому что в ночь со вторника на среду никто не умер. Вот что сегодня случилось, а вернее не случилось. Не могу поверить. Неужели всё закончилось? Пенелопа кивнула. «Похоже. Вопрос, почему?» Что изменилось именно в эти два дня? Больше всего мне хочется забыть последние семь недель, как страшный сон. Но надо позвонить Банни. Брандолиня ответил сразу же. Мы сами в недоумении и боимся поверить. Возможно, просто мы пока не знаем, кто следующая жертва, и вскоре ее найдут. Я отправил Паола проверить всех одиноких стариков. Какие у тебя планы на сегодня? Пообедаем у Лапини? «Боюсь, теперь от меня потребуют расследовать, почему смерти прекратились», — рассмеялась Николетта. «Давай отложим, а мои планы — полежать на травке, посмотреть на облака, почувствовать, наконец, весну». «Навещу Лилиану, надеюсь, она выздоровела». «Ну, посмотрим, как пройдет день и скрестим пальцы на удачу». «Надеюсь, что все закончилось, и лейтенант Карлини перестанет маячить у нас перед глазами и нервировать всю станцию!» Барлапини гудел. Но люди боялись радоваться, и настроение у всех было скорее похоронное. «Пугает не происшествие, пугает непонятное!» И когда непонятные смерти вдруг закончились, это испугало еще больше. — Что ты думаешь насчет бесплатных напитков? Надо как-то поднять людям настроение! — шепнул Лоренцо Лапине один из посетителей. Тот пожал плечами. — Может, лучше уговорить кого-то помоложе потанцевать на столе? Оба тихо рассмеялись. — А ты давно видел Николетту? «Почему она не показывается? Вот что я хотел бы знать!» Сказал кто-то громко, и все обернулись и зашептались. «Неудивительно!» — громко ответил Лапини. «Мы почти два месяца требовали от нее расследования смертей, как будто она виновата в том бардаке, что здесь происходил. А теперь мы будем требовать узнать причину, по которой все стихло!» Люди снова зашумели. «А кто-нибудь слышал хоть что-нибудь? Прошло полдня, и все тихо». «День еще не закончился», — пессимистично ответили с соседнего столика. «Во всяком случае, десять минут назад не было новостей». «Звучит слишком долго для нашей деревни». «А вы все слишком мрачные». «Наш серийный убийца взял их одной Может, он наверстает упущенное и убьет двоих завтра». «Он убил двоих на прошлой неделе». Вот почему сегодня ни одной смерти. А может, он решил сменить день? Все в ужасе замолчали. Не смотрите на меня так. Есть 50% вероятности, что, выйдя из бара, мы встретим белого слона. И 50% вероятности, что не встретим. Так и здесь мы не узнаем, пока это не случится. Он мог сменить день, а мог прекратить убийство. «Но это же безысходность!» «Вот именно! А вы сидите, трясетесь и хотите, чтобы Николетта все сделала за вас!» В сердцах сказал Лапини. «Я сам приходил к ним с маэстрой, можно сказать, устроил дебош, и теперь мне стыдно!» Лоренцо включил радио погромче, и люди заулыбались. Несколько человек тут же вскочили и начали танцевать. И вскоре все посетители бара, образовав круг, положили руки на плечи италии друг друга и задвигались по кругу в подобии танца. — Оговорили бесплатные напитки. Буду я работать себе в убыток, — бурчал под нос Лапини. — И без этого весело. Дверь распахнулась, и все замерли. Радио все еще играло веселую мелодию, но люди испуганно смотрели на вход. Там стояла Альбертина. Вздохнула, подошла прямо к Лапине и помахала пальцем у него перед носом. «Альбертина, чем я могу помочь?» «Я знаю! Я все знаю! Не думай, что тебе сойдет это с рук!» Лапини покачал головой и выключил музыку. Все одновременно выдохнули. Альбертина пришла по одной ей известной причине. Она не принесла грустную новость о новой смерти. — О чем это она? — спросил один из посетителей, когда Альбертина вышла за дверь, посчитав свою миссию выполненной. — Альбертина всегда была загадочной. Но надо ли пытаться разгадать ее загадки? — скривил гримасу Лапини И снова включил музыку, и снова началось веселье. В этот раз еще безудержнее. Снова ничего не случилось. Ложная тревога! — Несомненно, вас обрадовало, что среда началась без смертей, — говорила в это время подчиненным лейтенант Карлини. — Ну, что у вас на уме? — По крайней мере, пока не обнаружено ни одной смерти, а вы обошли всех одиноких стариков. — Обошли? Всех? — Да, — вскочил Паола. — Мы все почувствовали облегчение. — Причины смерти во всех случаях разные, — сказал Брандолини. — Все умерли, собственно, от обострения того недуга, которым страдали. Магнитные бури, стресс, да много разных причин. А то, что все в один конкретный день недели – совпадение не более того. Судебный медик сказал, что не было ни одной зацепки, чтобы засомневаться. Карлини вздохнула. «Такое ощущение, что людям хочется видеть здесь убийство. Словно каждый из них готовится стать следующей жертвой. И я готова закрыть глаза на свои собственные ощущения. Но! Без обид, офицеры!» Просто хочу еще раз уточнить. Видели или слышали вы за эти шесть недель хоть что-то, хоть какую-нибудь аномалию, самую мельчайшую, которая заставила бы задуматься на секунду? Я не оспариваю ваши выводы. Я лишь пытаюсь понять, может ли быть что-то что-то связывающее все эти смерти воедино, чего мы пока не видели. Все переглянулись. Лейтенант Карлини с недавних пор стала разговаривать, как нормальный человек, что-то невероятное. Но и ситуация была невероятной. Николета уселась на свой скутер и понеслась в луга. Скажи ей кто-то пару лет назад, что она будет нестись по горным дорогам, получая удовольствие, она покрутила бы пальцем у виска. Но за последние три года жизнь ее так изменилась, что она не узнавала себя прежнюю. И если она продолжит терять покупки и мысли, хотелось бы помнить главное – самые счастливые три года во всей ее жизни. Дай бог, чтобы они продлились на многие годы. Ничто так не поднимает настроение, как поездка по извилистой дороге на скутере. Шлем, конечно, надет, и едет она не слишком быстро, но... Свобода! Какое же счастье в этой свободе! В этом ветре и солнце, и горах вокруг, в маленькой деревне, оставшейся за спиной. Дорога была узкой и извилистой. Деревья уже набрали силу для новых ярких цветов. Снег на вершине скалы и на дальних горах совсем растаял. Она проехала мимо двух велосипедистов и женщины, идущей с посохом и рюкзаком. Путники помахали ей рукой. Возле козьей фермы Лилианы она свернула на грунтовую дорогу, ведущую к дому. Лилиана открыла, все еще бледная, но уже повеселевшая. В больнице сказали, что это отравление, но откуда взялся токсин – непонятно. Во всяком случае, ее отпустили уже к вечеру. Сказали, что здоровый организм быстро справится с отравой, и анализы на все известные кишечные инфекции оказались отрицательными. «Восемь анализов! Представляете, Николета!» та кивнула, распрощалась и отправилась обратно по дороге через луга. Старый, принадлежащий семье мужа Лилианы долгие годы и новый, приобретенный у соседа этой зимой на радость козам. Притормозила, оставила скутер, прошла по траве, наслаждаясь весной. А потом резко остановилась. «Нет, не может быть!» «Просто совпадение!» Николетта вгляделась, потом сорвала несколько стеблей. «Люди не поверят! Боже мой! Нет, они не поверят!» Она села на скутер и помчалась домой с такой скоростью, что один раз чуть не врезалась во встречную машину, дважды чуть не перевернулась и еще один раз чудом не улетела в кювет. Влетев в дом, она бросилась к компьютеру, включила, посмотрела несколько сайтов. «Как же это раньше не пришло в голову?» Откинулась на спинку стула и задумалась. «Люди обычно считают растения такими полезными, такими безобидными. Да, конечно, есть ядовитый плющ, но он никого не убивает, правда?» Сократ пил болиголов. Ладно, это довольно опасно. Еще на перстянка в романах, а порой в реальности. Карабинеров не учат ботаники, а эксперты искали конкретную причину смерти. Она и была конкретная, в каждом случае своя. Тот орган, который уже был нездоров, реагировал на отравление по-своему. И фермеры покупая лук, не изучают, что там растет, особенно если земля долго не использовалась. Сама заросла травой и луговыми цветами, и там просто пасутся козы. — Что случилось? — спросила Пенелопа, когда Николетта с ошеломленным лицом вышла в столовую. — Что случилось? — спросил Брандолини, которому она позвонила и попросила приехать вместе с лейтенантом Карлини. — Я все объясню. Что-то не так? — спросила Карлота Карлини, перешагнув порог желтого домика на вершине горы. — Когда вы позвонили, и Маришала сказал, что нам нужно срочно приехать, я испугалась, что со мной все в порядке, — улыбнулась Пенелопа. — А вот с Николеттой не совсем. «Хорошо, что вы быстро приехали. Она пугает меня безумным взглядом и вытаращенными глазами». «Всё так. Просто я хотела сначала разобраться. Позвонила знакомым травникам. Кажется, я наконец-то во всём разобралась». «В чём разобралась?» «В том, что всех убивает». «Все ахнули одновременно». «Ну, давай, что ты тянешь?» «Хорошо». Я расскажу историю с самого начала, а вы скажете, если я где-то ошиблась. Все снова одновременно кивнули. Примерно два месяца назад люди начали умирать. Каждую ночь со вторника на среду. Все набросились на вас и на меня, требовали поймать серийного убийцу. Но вы же знаете, как важна интуиция. «Это то, к чему мы всегда должны прислушиваться, к чему всегда должны обращаться в первую очередь, пытаясь решить любую проблему». Она замолчала, а Карлота Карлини завопила. «Да хватит вступлений! Рассказывайте в конце-то концов, черт вас побери!» Моя интуиция подсказывала, что нет никакого серийного убийцы. Жители деревни ошибаются» поэтому мы раз за разом отказывались заниматься расследованием этих смертей. А потом Пенелопа сказала, что убивать можно и без злого умысла, а наоборот, творя добро. Проблема в том, что я понятия не имела, что вызывает эти смерти. У меня не было альтернативного объяснения. Вот, например, козы – это злобные создания, несущие смерть. «Ты не заболела?» «Что ты такое говоришь?» – удивился Брондолини. «Какой-то бред! При тут козы?» – воскликнула лейтенант Карлини. А Пенелопа медленно кивнула, догадываясь, к чему ведет подруга. «Вчера был вторник, рыночный день, когда Лилиана Мондори не торговала своим сыром на рынке. Единственный вторник за последние два месяца!» «Ты не думаешь, что Лила?» – начал Брондолини. «Нет, нет, конечно, нет. Но череда смертей со вторника на среду была странной. И то, что эта череда нарушилась именно на той неделе, когда Лилиана не было. У меня давно в голове крутилась эта мысль, но я никак не могла за нее ухватиться. Единственная аномалия за полтора месяца – отсутствие Лилианы. И сразу отсутствие смертей. Я имею в виду, конечно, это могло быть случайностью», Но теперь я знаю, что это не так. Пока я ничего не понимаю. Пожала плечами Карлотта. Я сегодня навестила Лилу. Она дома все еще восстанавливается после ужасного приступа диареи. Отравилась. Что? Как одна из жертв? И вот что произошло. Я не сомневаюсь, что Лила отравилась, когда съела свой сыр. И остальные тоже. Но дело не в антисанитарии. У Лилианы все чисто. Причина в другом, и она необычная. Незадолго до производства сыра коз выпустили на новое, вновь приобретенное пастбище, где среди прочей травы растет крокус, который называют луговым шафраном. Это осенний цветок. И осенью он хорошо заметен, а вот весной его нелегко отличить от остальной травы. Когда снег сошел, козы его объели. Это растение ядовито. Яд содержится в клубнях и во всех надземных органах цветка. Алкалоид колхицин, который может вызывать токсические реакции, диарея, затрудненное дыхание, отсутствие сердцебиения. Иногда яд начинает действовать не сразу. У всех жертв отказал тот орган, который уже был поврежден. «Сердце, почки, печень. Если не вызвать немедленно скорую, не выживешь?» «Ты хочешь сказать, что козы наелись лугового шафрана?» Лилиана подоила их и сделала сыр. «Но тогда почему жертв так мало?» «Потому что у Лилианы плохо получается продавать. У ее прилавка мало кто останавливается». Ведь она пока не доказала, что может так же успешно управлять фермой, как ее покойный муж. Но семь человек купили ее сыр, а может и больше. Но у тех обошлось сильной диареей или плохим самочувствием, и они даже врача не вызывали. Уверена, таких найдется несколько человек в деревне. И я, и я, как вспомню, что купила ее сыр, а потом потеряла... Мне страшно становится. Я корила себя, что такая растяпа, а, оказывается, спасла нам с пенелопой жизнь. — Мне теперь до конца жизни козий сыр в рот не полезет, — пробормотала Карлота Карлини. Брандолини передернул плечами. Видимо, ему пришла в голову та же мысль. — Но козы... Козы могут есть все, что угодно. У них луженые желудки. А вот их молоко, из которого сделали сыр, отравлено колхицином. Брандолини покачал головой, с трудом осознавая, что произошло. Пока жители деревни искали серийного убийцу и подозревали друг друга, это были козы? Николета кивнула. Летенант Карлини схватилась за телефон. — Нужно немедленно изъять оставшийся сыр, взять объяснение у Лилиана Мандори. Начиналась рутинная полицейская работа. Николета принесла несколько растений, сорванных на лугу. «Вот, это вам нужно искать. Собственно, искать и не придется. Там их много. Когда они не цветут, то не бросаются в глаза. Лилиане в голову не пришло». «Ей придется ответить? В смысле, ее осудят?» Вряд ли ее посадят в тюрьму, но ответить придется. Понятно, почему люди опасались есть ее сыр после смерти мужа. Плохой из нее фермер. Но как эксперты могли ошибиться семь раз подряд? А они не ошиблись. Причины смерти установлена правильно. Именно такими они и были. Период полувыведения колхицины из крови человека примерно 9 часов. К тому времени, как тело попадало на стол анатома, ничего уже не было. Когда кровь оказывалась в лаборатории, проходили сутки, потом очередность анализов, и кровь оказывалась чиста. Но как ты догадалась? Я же травница. Сколько лет этим занимаюсь? Но погоди, почему же никто не вызвал скорую? Представьте, что у кого-то ухудшается здоровье. Старики думают, это возраст, погода, более молодые, наверное, что-то съел, скоро пройдет. И у одного я бьет по сердцу, у другого по почкам или печени, а потом уже поздно. Еще раз говорю, у здорового человека летального исхода не будет, хотя поболеет тяжело. — никалета взглянула на нее Карлота Карлини, — наверное, я никогда этого больше не скажу. Вы чудо! Николетта покраснела, начала суетливо поправлять очки, а Брандолини уставился на начальницу так, словно видит ее впервые в жизни. — Я так рада, что потеряла этот сыр! — все еще краснее пробормотала Николетта.